Глава 32. Коля, скажи, как у тебя заведено в доме? На ужин в чём принято выходить? Совершенно серьёзно задала Станислава вопрос, помня об обязательном вечернем наряде в доме Влада. Кто их разберёт этих богатых? Ну, если ты выйдешь голый, то поужинать нас точно не получится, ответил Николай таким же серьёзным тоном. Гостей мы не ждём, так что можно в том, в чём тебе привычнее быть вечером. Лично я буду в джинсах и футболке. Так, с этим понятно. Ещё вопрос. Твоя сестра с мужем составят нам компанию? От этого хочешь? Он даже вышел из гардероба, где выбирал себе футболку. А у вас не принято ужинать вместе? Я не совсем поняла, насколько тесно вы общаетесь, объяснила Станислава. Когда я один вернулся, еще не очень поздно, а то женим все вместе. Чаще я ем один, а Мария может чаю со мной выпить, потому что они уже поели. И тогда она просто разбавляет мой одинокий вечер, усмехнулся Николай. «Еще изредка приезжает Вовка, и тогда он составляет мне компанию. Если я приезжаю домой с гостями, то Мария включает режим экономии готовит еду, накрывает на стол и уходит. "Нет уж, дорогой. Переложить ответственность на меня в принятии решения у тебя не получится. Это твой дом, ты в нем хозяин. Поэтому играем по твоим правилам. Как скажешь, так и будет", Станислава произнесла это, надевала джинсы и не обратила внимания на то, что Николай смотрит на нее и молчит. Николай был удивлен. "Ты правда так считаешь? Обычно все его женщины сразу ставили границы между собой и его родными. Сестра соглашалась, искренне считая, что если брата эта женщина устраивает то она не вправе навязывать ему своё мнение. Да, последовал короткий ответ. Просто ты скажи, если мы вместе будем ужинать, то я должна накрасить хотя бы ресницы, чтобы не распугать твоих родственников бледностью лица. «Станислава, ты бесподобно, расхохотался Николай. Поверь, Иван даже не заметит этого, а Мария сама не красит их. А мне ты так даже больше нравишься, потому что ты так выглядишь домашней и родной, он чмокнул её в нос. Всё, пошли уже, хватит прихорашиваться. Или ты нервничаешь? Ну, есть такое дело. смущенно улыбнулась Станислава. все таки они твои родственники. Она хотела сказать что-то еще, но Николай не дал ей этого сделать, взял за руку и повел в столовую. Добрый вечер. Приятно познакомиться. Я Станислава». Она поздоровалась первая, вышла из-за спины Николая. Добрый. Мария повернулась к ней всем корпусом, окинула ее взглядом, одобрительно кивнула своей мыслью и вдруг обняла ее. Ну, наконец-то Коля нас познакомил. Я Мария, а это мой муж Иван. Конечно, Станислава нервничала, Еще бы. Эта женщина уже составила о ней свое представление со слов Николая. Едва стоило Станиславе оказаться в объятиях Марии, как весь испуг и все ее страхи испарились. Мария оказалась красивой, и миловидной женщиной. С Николаем они были похожи, как бывают похожи родные брат и сестра. Черты лица Марии были более мягкими, женскими. Иван производил впечатление деревенского увольня. такой же большой и добрый. Надеюсь, что вы голодная, а то что-то я сегодня разошлась и наготовила как на десятерых, рассмеялась Мария. Ой, это хорошо. Потому что я очень голоден, выдал Николай. А что у нас на ужин? На ужин утка с яблоками, и запечённые овощи, есть еще запеченная в фольге форель с ломтиками молодого картофеля. На десерт творожная запеканка с киселем». Ого! Да разошлась ты сегодня, сестренка!» — рассмеялся Николай. Давайте уже садиться, а то я сейчас слюной захлебнусь. Станислава, садись вот сюда рядом со мной, выдвинул я стул Николай. Станислава оглядела стол. Кроме перечисленных морей горячих блюд, были еще холодные закуски. При виде всего этого богатства, а главное от запахов, что источали блюда на столе, и правда можно было захлебнуться слюной. "Станислава Николаевна, что вам положить?" задала ей вопрос Мария. "Мария, можно просто Станислава, и на ты". "Я форель буду". "Хорошо, поняла. Меня тоже можешь Маша называть. Давай свою тарелку". Охотно согласилась женщина. За едой стеснения быстро прошло, Станислава к своему стыду, но к полному одобрению Маши. После форели еще и утку попробовала. Маша, все настолько вкусно, что я наелась до на неделю вперед, правда. Коля, как тебе удается держать себя в форме? Я тебе потом покажу, промурлыкал он ей на ухо своим низким голосом, от которого Станислава покраснела и прошептала: "Прекрати, мы же не одни здесь". Подняв глаза на Машу, которая сидела напротив нее, Станислава встретилась с ней глазами и покраснела еще больше. Маша смотрела на нее и улыбалась. Одно радовало, улыбка была доброй. Так улыбаются родители, глядя на своих обожаемых детей. После ужина мужчины вышли на улицу. У Ивана были какие-то вопросы к Николаю по хозяйской части. Станислава не могла позволить Марии убирать со стола одной, а потому предложила свою помощь. Убирая грязную посуду и остатки еды, женщины как водятся, разговаривали между собой. Обеим было легко в обществе друг друга. Это удивляло и радовало одновременно. Станислава, знаешь, я рада, что мы наконец познакомились с тобой. Я очень боялась, что ты окажешься очередной охотницей за красивой жизнью. Конечно, Коля много тебе рассказывал. Но ты ведь понимаешь, что слова влюбленного мужчины о предмете его обожания нельзя воспринимать всерьез?» улыбнулась еще с несходительной улыбкой Мария. А я именно предмет обожания? Удивленно спросила Станислава. Именно, самый что ни на есть натуральный, в прямом и переносном смысле, рассмеялась Мария. «Стася, ты прости меня за то, что говорю тебе это, что сравниваю тебя с кем-то, но ты другая. Ты живая, ты натуральный. Нет в тебе этого гламура силикона, чем грешили все бывшие избранницы Николая, и Коля рядом с тобой другой, такой, каким был Когда-то давно в юности. Спасибо, только и смогла ответить на это Станислава, смутившись. Это тебе спасибо. Мария улыбнулась тепло и совершенно неожиданно обняла Станиславу. Я рада, что Коля наконец отважился нас познакомить. Такими обнимающимися их и застал Николай, вернувшись с улицы. ох что что-то заболтала я тебя? Пойду я к себе. Мария смутилась и разомкнула объятие. Стасенька, рада была познакомиться. Сидя в удобном кресле на террасе после сытного ужина и потягивая вино, Станислава наслаждалась, смотрела на озеро, слушала лес, вдыхала полной грудью его запахи и улыбалась. "Знаешь, мне здесь так спокойно. Хорошо у вас здесь место, и лес, и вода. Озеро, наверное, в любое время года красивое, да?" обратилась она к Николаю, и повернула к нему голову. Николай сидел в соседнем кресле, и, как оказалось, наблюдал за ней. "Переезжай ко мне жить", вдруг предложил он. Станислава как раз делала глоток вина, но проглотить его еще не успела, а потому чуть не поперхнулась, услышав его слова. Прокашлялась, сделала еще глоток и продолжила молчать. Потом наконец произнесла неожиданное предложение. "Разве?" произнёс Николай. "А мне кажется, что каждая женщина ждет такого предложения от мужчины. Какого предложения? Переехать к нему жить? Если ей нигде жить, то, наверное, да, ждет. А мне, как ты знаешь, есть где жить". Николай резко встал, постоял, глядя на воду, потом обернулся к Станиславе, собираясь еще что-то сказать, но она опередила его. "Вот Коль, такой шикарный вечер испортил". Сидела, ни о чём не думала, а сейчас, знаешь, сколько мыслей в голове табуном пронеслось. Она хмыкнула, мотнув головой. Озвучивай свои мысли, глухо произнес он, засунув руки в карманы джинсов и продолжая стоять. Вот сразу всё озвучивать? уточнила. Ну а чего тянуть? Давай же расставим знаки препинания в наших с тобой жизнях. Ну, пожалуй, у меня одна самая главная мысль, что терзает. Кто детям об этом скажет? она заулыбалась. Станислава, он в один шаг оказался у её кресла. Значит, согласна? она кивнула. Ну попробовать можно, у Николая переткнул телефон. Кто интересно знать на ночь глядя? проговорил он, вытаскивая его из кармана, увидев, от кого сообщение, рассмеялся. Вспомни солнце вот и лучик. Вовка спрашивает, Станислава у тебя мы с Анютой завтра можем приехать? набрав короткий ответ, Николай произнес. Ну вот завтра и сообщим. Не возражаешь, если я им сам скажу? Предложение от тебя поступило, значит, тебе и сообщать, рассмеялась Станислава, потом передернув плечами, так как от озера потянуло прохладая, предложила Может, пойдем спать? О, мне нравится твоё предложение, женщина, понизил он голос до урчания.